Глава 10. Подздам. Великолепие полны его дворцы, и в мире нет прекрасней места Сан-Суси. Ольга Семенова. С городом Подздамом у меня лично связаны воспоминания юности, когда в качестве солдата, стремительно распадающегося СССР, я проходил в нем срочную службу. Даже здание штаба 34-й артиллерийской дивизии, в которой я служил, располагалось в постройке XVIII века. поскольку коммунисты признавали, что строили во времена Фридриха добротно, на века. На моих глазах происходил исторический процесс воссоединения Германии. Была разрушена пресловутая Берлинская стена, символ Холодной войны. Рушились, как карточные домики, многочисленные пограничные укрепления между Западным Берлином и Восточным. На дорогах появились современные автомобили с Запада, сменившие восточно-германские Трабанты. Из лексикона немцев исчезло слово «дефицит», поскольку магазины быстро наполнились товарами на любой вкус. А главное, мир стремительно менялся на глазах, становился более динамичным, у всех была надежда на лучшее будущее. На этом фоне парк Сан-Суси казался уголком безмятежности и спокойствия, где все навечно застыло в золотом XVIII веке. И лишь дух великого короля продолжал незримо присутствовать где-то рядом. С тех пор утекло немало воды, но и теперь, посещая Сансуси, меня не оставляет ощущение того, что время в нем словно остановилось, и это место лишь ожидает возвращения своего венценосного властелина в поношенном сюртюке и с флейтой в руке. Дворец Сансуси французский буквально без забот. Был построен в 1747 году архитектором Георгом фон Кнобельсдорфом по эскизам самого короля. Фридрих Великий хотел видеть в нем воплощение гармонии между человеком и природой. Свой дворец он назвал Вигне – виноградник, или Люстхаус – загородный дом. Потом Люстхаус ауф дем загородный дом на винограднике. поскольку он расположился на вершине Виноградного холма. Название Сан-Суси появляется 22 января 1750 года. В письме к своему другу Альгаротти Фридрих пишет «Госпожа Дю Бакаш оказала мне честь, добавив к моим титулам еще один. Распространено мнение, что у немецких принцев с этим туго. Мне понравился философ из Сан-Суси и ваш друг». Впрочем, скорее всего, ближе к истине другая версия названия дворца. Король заранее назначил себе место для могилы и, указывая на место своего грядущего погребения, как-то раз сказал «Когда я буду там, я буду без забот». Раньше на этом холме росли дубы, но король-отец Фридрих Вильгельм I в своем обычном стиле варвара приказал их вырубить. Взойдя на престол, Фридрих исправил это безобразие, приказал разбить на этом холме виноградные террасы, куда затем завезли виноградную лозу из разных теплых европейских стран – Италии, Франции, Португалии. Кроме виноградника, еще в 1745 году в парке возле дворца был заложен декоративный сад, центр которого три года спустя занял большой фонтан. Его окружили мраморными статуями олимпийских богов. Помимо того, парковый комплекс включал в себя картинную галерею, китайский чайный домик, античный храм, ансамбль искусственных руин на горе Руйненберг, домик с драконами на горе Клаусберг, портал с обелиском, храм дружбы в память сестры Фридриха Вильгельмины, Бельведер, широкую террасу с парниками для овощей и фруктов. После Семилетней войны был построен роскошный новый дворец с целью демонстрации несломленной мощи Пруссии, памятник железной воли и удачи короля. Сам дворец вовсе не поражает размерами и роскошью. Это небольшой одноэтажный летний замок в стиле рококо, включающий 12 помещений, из которых король использовал лишь пять. Собственно, этот замок был воплощением фантазии самого короля. Архитектор не мог противостоять его стальной воле и безропотно следовал его указаниям. Изначально здание задумывалось как французский загородный дом, однако на деле все вышло иначе, в соответствии с представлениями о гармонии короля. Здесь находилась большая библиотека, состоящая из тысяч томов. Неслыханное дело для тех времен и рабочий кабинет. В замке было множество окон, из которых открывался вид на прекрасный сад. В мраморном зале Фридрих Великий приказал поставить большой круглый стол, за которым собирал своих гостей и близких ему людей. Президента Берлинской академии Мопертюи, исследователя и писателя Доржанса, ученого Дорже, незурядного собеседника барона Пельница и многих других. Тут же он принимал своих знаменитых гостей со всего света. В Сансуси Фридрих жил с конца апреля до начала октября, то есть все летнее время года. Потомок Фридриха Великого, король Фридрих Вильгельм IV, правивший сто лет спустя после него, называл это место божественным сан -Суси.